Прочитав подпись, господин Горди все-таки не мог припомнить ни имени Родена, ни того важного обстоятельства, на которое он намекал. Наконец, он спросил слугу. «Вам это письмо отдал господин Роден?» «Да, сундер". «Кто же такой господин Роден?» «Добрый старичок, только что оправившийся после очень опасной болезни, от которой он чуть не умер». Он хм. еще так слаб, что на него жалко смотреть хм. Очень жалко, потому что лучше его у нас, кажется, во всем доме нет человека Кроме вас, конечно Господин Раден, Не могу припомнить ни этого имени, ни события, которые с ним связаны Если вам угодно послать со мной ответ Я сейчас же пойду к отсюда Дегрини. Господин Раден пошел к нему прощаться Прощаться? Да, сударь. Уже привели почтовых лошадей для отца до Гриньи. Разве он уезжает куда-нибудь? Вероятно, ненадолго. Он не берет никого с собой, и вещей с ним очень мало. Должно быть, впрочем, он зайдет с вами проститься. Что же я должен сказать господину Родену? Потрудитесь передать господину Родену, что если ему угодно пожаловать, я его жду. Сейчас, сударь В ожидании своего посетителя И стараясь припомнить, где он мог с ним познакомиться Господин Горди, не желая ни минуты лишней оставаться в этом доме Начал собирать свои вещи Он невольно повторял утешительные, евангельские слова Габриэля Как верующий повторяет молитвы, чтобы не впасть во искушение Мужаться, надеяться и молиться Мужаться, мужаться, надеяться И молиться. Господин Роден, сударь, простите, в комнату вошел Роден. Начинало смеркаться. Господин Горди пошел навстречу Родену, черты которого он не мог различить. Но когда иезуит вступил в полосу света, идущий от окна, господин Горди его узнал, и невольный вскрик, вызванный удивлением и горьким воспоминанием, вырвался из его груди. Вы? Вы здесь, сударь? Вы были правы, упомянув, что обстоятельства, вызвавшие наше первое свидание, были очень серьезны. Ах, сударь, я был уверен, что вы меня не забыли. Роден был именно тем человеком, с которого началась цепь несчастья господина Горди Это Роден явился к нему на фабрику, чтобы открыть ему измену его лучшего друга, господина Деблисака Этот ужасный удар лишь на несколько минут опередил второе не менее ужасное несчастье Когда господин Горди узнал о неожиданном отъезде женщины, которую он боготворил Тем не менее, благодаря спасительному влиянию советов Габриэля, он постепенно овладел собой.